Глава 24. Чтобы хоть как-то понимать друг друга, Артруде и Райну пришлось прибегнуть к помощи Гера Шмидта, которому к тому времени было уже под 90. За время своей скромной артистической карьеры Герр Шмидт побывал в самых разных местах и научился кое-как объясняться на разных языках. Знал несколько слов из итальянского языка музыкальных терминов. Мог, хотя и с трудом, поддержать разговор на смеси французского языка с эльзасским диалектом. Немного понимал по-английски. Этому языку он научился у скрипача Типледи Кородуса. Джон Типледи Кородус, английский скрипач, в возрасте между 12 и 18 годами, учился в Штутгарте у немецкого скрипача и композитора Бернара Молика, с которым познакомился в Штутгарте в молодые годы а также по-польски и по-чешски, поскольку часто бывал в судетах. В общем, всего понемножку и ничего как следует. Но в целом достаточно для того, чтобы послужить переводчиком и рассказать Райну, что Йоханнес 4 года назад, в ноябре 1915 был объявлен пропавшим без вести, и с тех пор они ничего о нем не слышали. Со слов Гера Шмидта, Райан понял, что его собеседники живут словно в разных измерениях. Старый учитель принял страшную правду и считал Йоханнеса погибшим, а поведение матери говорило совсем о другом. Артруда всячески давала понять, что отказывается смириться со смертью сына и жила одной надеждой, надеждой на его возвращение. Райан понимал Артруду. Ему было известно немало случаев, когда близкие отказывались верить в гибель тех, кого объявили пропавшими без вести. В его родном графстве Эссекс отцы, матери и братья, стоя на коленях в соборе Челмсфорда, молились Деве Марии, святому Петру и святому Кедду и просили ускорить возвращение тех, кого они ждут. Они не сомневались, что дорогие им люди живы, хотя живы они были только в их памяти. Великая война унесла миллионы и миллионы жизней. Трудно даже представить себе, сколько военных и гражданских погибло на этой войне. Немцы, русские, французы, австрийцы, венгры, англичане, итальянцы, турки, сербы, американцы, индийцы, австралийцы, канадцы — по одним подсчетам — 15 миллионов, по другим — 21. В любом случае, слишком много. Йоханнес был одним из слишком многих. Сидя на диване рядом с Артрудой, Герр Шмидт выискивал среди знакомых ему слов из разных языков те, которые помогут объяснить Райану, что происходит с матерью Йоханнеса. Сердце Райана сжималось от жалости к этим людям, а его глаза увлажнились, как и у постаревшей женщины, которая сидела, не выпуская из рук мятые ноты, и силилась улыбнуться ему. Чтобы получить отпуск и поехать в Магдебург, Райану пришлось дождаться окончания войны, краха Второго рейха, отречения и бегства кайзера — Установление Веймарской республики Компьенского перемирия Версальского мира. Он терпеливо ждал, не хотел, чтобы что-нибудь помешало сделать то, о чем он мечтал, снова пожать руку испуганному немцу, которого он встретил на ничейной земле в рождественские дни 1914 года на Западном фронте. С каким удовольствием он пожал бы руку этому немцу! пожалуй, спокойно, крепко, по-мужски. Поговорил бы с ним и понял, какой это прекрасный человек. Райан был уверен, доведись им встретиться при других обстоятельствах, они могли бы стать друзьями. Райан был бы счастлив, если бы эта мечта сбылась, но самым большим счастьем для него было бы спокойно сидеть и слушать, как немец играет на рояле ту самую пьесу, нотой которой Райан когда-то получил от него в подарок и всю войну хранил как зеницу ока. Ему бы очень хотелось, чтобы все случилось именно так, но так не случилось. И все же Райан не раскаивался в том, что приехал сюда. Наоборот, он гордился тем, что «Кодекс чести и наставления сунь чьи труды он читал ребёнком, лёжа на траве возле маленького собора в родном Челмсфорде, привели его в сердце Саксонии, в маленькую гостиную скромного домика под сенью башен другого собора. Так они сидели втроём, молчаливые, печальные. Райан смотрел на совершенно новый рояль, стоявший там, где должен был бы стоять обеденный стол в центре комнаты, которая полагалась быть столовой, и на старое престарое пианино у стены. Он понимал, эти инструменты были сердцем дома, его душой. Это они поддерживали в доме жизнь. Это на них Йоханес, будь он сейчас здесь, сыграл бы ту самую пьесу. Глядя на рояли пианино, Райан думал о том, как хорошо играл бы Йоханес и о том, что он, британский военный, не имеющий никакого представления о музыке, отдал бы что угодно, лишь бы услышать, как звучит французская пьеса, ноты которой Йоханнес ему подарил. «Ревери» — так она называлась. Это было единственное, что он знал о музыке, и все, что ему суждено было о ней узнать. Он не услышит, как звучат эти грезы, не будет наслаждаться виртуозной игрой своего предполагаемого врага, никогда с ним не познакомится. Но хотя мечта встретиться с Йоханнесом не сбылась, Райн чувствовал, что его поездка обрела другой смысл, еще глубже. Ему сказали об этом глаза Артруды. Эта женщина с опустошенной душой, сжимавшая в руках мятые ноты, смотрела на Райана так, будто его приезд принес ей утешение и надежду. И, поняв это, Райан вытер слезы и начал рассказывать о себе. Он сделал это не из любви к собственной персоне и не потому, что, подобно Диатрефу, Диатреф упоминается в третьем послании Иоанна как высокомерный человек, любящий первенствовать, был наделен самым страшным из всех пороков тщеславием. Он сделал это из сочувствия, из желания заполнить ужасную пустоту в сердцах Гера Шмидта и Артруды, особенно Артруды. Он говорил спокойно, медленно, темпо адажу, почти ларго, вставляя в свой рассказ немногие знакомые ему немецкие слова, чтобы старому учителю легче было переводить. Говорил о том, что все здесь кажется ему знакомым что зеленые тона Саксонии напоминает ему графство Эссекс, что собор Челмсфорда — это тоже готический собор, хотя и гораздо скромнее, чем знаменитый Магдебургский. Рассказал о том, что он потомственный военный, о своем образцовом отце, о спокойствии и невозмутимости матери и обо всех историях, которые мать ему рассказывала, о том, как его произвели сержанты, как он вернулся с войны, как познакомился с Элис. Он рассказал об Элис, о ее волнистых каштановых волосах, золотистой коже, блестевшей ярче, чем все звезды вместе, о том, что это ангел, в которого он влюбился с первого взгляда, о том, что они собираются пожениться и мечтают о детях. Артруда и Гершмитт представили себе копну каштановых волос Элис и ее загорелую кожу. На минуту они забыли о своих печалях и почувствовали себя такими же счастливыми, как и Райан. Боль утраты не утихла, но появились утешения и возможность вернуть душевный покой. Они простились, когда уже сгустились сумерки, без слез. Артруда и Райан крепко обнялись, так крепко как могут обнимать друг друга только мать с сыном. Райан хотел оставить ноты ревери Артруди, но она возразила «Спасибо, Райан, но я не могу это взять. Йоханнес подарил это тебе, это твое». Райан не стал спорить и положил мятые листы в наплечную сумку. Они еще раз обнялись. Артруда Афитуозо поцеловала Райана в лоб. Еще одно объятие — и она закрыла дверь за элегантным англичанином с тщательно подстриженными усами, за врагом, который врагом никогда не был, за сержантом армии Его Величества короля Георга V, за человеком, который вернул покой ее душе. Выйдя на площадь, Райан остановился, чтобы в последний раз полюбоваться Магдебургским собором. Глядя на величественный главный фасад, он думал, что вот теперь — Война действительно закончилась. Он исполнил задуманное, и пора возвращаться домой, в Эссекс, в Челмсфорд, к Элис, чтобы вместе с ней продолжить историю семьи Морис. Он уже собирался сделать первый шаг, но что-то заставило его посмотреть вверх. Он поднял глаза, и часы, находившиеся на главном фасаде собора между двумя его башнями, подтвердили, что тепло, которое ощущает его спина, исходит от солнца к тому моменту еще не зашедшего. Солнце словно подталкивало его сзади, настойчиво предлагая зайти в собор. Только оказавшись внутри собора, Райан понял, насколько тот огромен. Собор Челмсфорда, где Райан с книгой прятался от дождя, не шел с ним ни в какое сравнение. Было тихо. Собор уже почти опустел. Райан прошел в центральный неф и сел рядом с шестнадцатигранной часовней, где заперты скульптуры королевской четы. Здесь тоже царила тишина. Оглушительная тишина, заполнившая все вокруг. И в этой тишине звучала музыка Йоханнеса. Та самая, которую Райан никогда не слышал. Та самая, мятые ноты которой он получил в подарок на Рождество в 1914 году и хранил в сумке. Райан не знал, что это и была Ревери, но прекрасная музыка Дебюсси навсегда вошла в его сердце.